Глава 73 Я опять уткнулась носом в его широкое плечо, счастливо вздохнув. «Я узнал насчет венчания», — заявил властно Шаура. «Священник может совершить мессу в эту пятницу или в следующую». «Но ты разве католик?» «Да». «Еще в детстве французский пастырь окроплял меня крещенской водой». «Тогда, может, в следующую пятницу, Калиан?» — спросила я, улыбаясь. «Я еще не знаю, какое платье хочу на свою свадьбу». «Для меня ты в любом прекрасна, Сесиль». Потом мы долго говорили, сидя на кровати, обсуждали совместные планы на будущее. В какой-то момент Каллен отстранил меня и произнес. «Я разгадал тайну дневника, Сесиль». «Правда опешила я?» «Да». Он поднялся на ноги, быстро достал из секретера склеенный лист бумаги, подошел к столу и разложил его на столешнице. «Я перерисовал те диковинные рисунки с дневника Шарля на отдельные листы». Их ровно 25 Эти квадраты я сложил в один большой квадрат по 5 в ряд и по высоте. Концы каждого рисунка перечекают по орнаменту в другой. Крайние имеют закрытую полосу. Смотри, Сесиль, получилась карта. Присев за стул, я заинтересованно склонилась над получившейся квадратной картой. Присмотрелась. Действительно, среди витиеватых узоров на ней просматривались дороги, реки, озера, горы. Я была поражена. Но как прочитать эту карту, Калиан? «Это самое сложное», — ответил он. «Не мог понять почти два дня, но твой кулон натолкнул меня на верную мысль». «Кулон моей матушки?» Я увидела в руке Калиана свой кулон, который отдала ему на днях по его просьбе. Ромбовидный плоский кулон очень странной формы. Он состоял из золотых лос винограда, диковинно переплетающихся с пустотами внутри. А еще кулон был испещрен некими символами и насечками» которые едва можно было разглядеть на поверхности. Да, он имеет те же диковинные рисунки, что и карта, только он из золота. Именно он указывает направление, точнее, путь, куда двигаться по карте. Для этого я и попросил его у тебя, Сесиль, чтобы разобраться в этой тайне. Значит, этот кулон батюшка привез из Перу, не из Индии? Похоже на то. И без этого кулона карту не прочитать. Он словно компас, который ведет по карте. Вот, смотри». «Если приложить его к этому углу, где заканчивается озеро Гуатавита, то будет видно, загадка диковинных рисунков из дневника отца оказалась невероятно сложной, и я поразилась, что Шаура смог разгадать ее. «Значит, теперь любой, кто поймет, что это карта Акулон-ключ, сможет найти местонахождение древнего града инков?» — озвучила я свои мысли вслух. «Может, попробовать? Но, думаю, их отыскать не так просто». Знаю, что инки делали определенные жутковатые ловушки и капканы, чтобы никто чужой не мог приблизиться к их заповедным сакральным местам. Но если кто-то все же сможет преодолеть все ловушки, значит, он сможет найти сокровища? Наверное. Возьми, Сесиль, спрячу себя. Это твое наследство. Он сложил карту, протянул ее мне. Я надела кулон и снова раскрыв карту задумалась. «Ты знаешь, Калион...» «Думаю, мы не имеем права знать эту тайну, как и мой отец не имел на это право. И уж тем более хранить эту карту у себя. Этот золотой город и его сокровища принадлежат народам Перу, не нам». «Согласен», — ответил он. чего то я даже не сомневалась в его ответе. «Всегда могут найтись алчные охотники за сокровищами типа Дебриена, которые пойдут на все, чтобы завладеть картой и кулоном. Думаю, не стоит давать им такой возможности». «Что ты хочешь сделать?» — спросил напряженно шаура, хотя я видела, что он уже знает, что я отвечу. «Сжечь эту карту, а из дневника вырезать все картинки с диковинными рисунками и также уничтожить». «Ты права, Сесиль. Так будет лучше. Сокровища инков должны остаться в той земле, которой они принадлежали испокон веков, и служить именно тому народу. Остальные не имеют на них права. Тогда...» Я подхватила карту и, подойдя к горящей свече, подожгла ее. Она моментально вспыхнула, и я положила ее на железный поднос, чтобы она горела там. Смотря на огонь, поглощающий лист, я прошептала, чтобы ни у кого не было соблазна узнать тайну перуанцев. Я прекрасно знала, что всегда найдутся жадные людишки, которые пойдут на всё, и на преступления, и на убийства, чтобы заполучить сокровища инков. И не хотела, чтобы мое наследство... «Дневник моего отца служило злу». В это время Калиан аккуратно отрезал ножницами бока у страниц дневника, где были диковинные изображения, и поджег их. Потом он опустился на кровать, усадив меня к себе на колени. Поцеловав меня в висок, произнес «Ты поступила верно, любовь моя». Спустя две недели я вышла замуж за шаура в маленькой католической церкви на улочке Сен-Дени. Празднество было камерным, только самые близкие. Все те, кто служил и помогал мне в магазинчике. Да, еще одна семейная пара бакалейщиков лавка которых находилась напротив нашего магазина, с которыми мы были в прекрасных отношениях. Правда, уже вечером в мой закрытый магазинчик, где мы дружно праздновали наше венчание с Калианом, приехала титулованная гостья. Королева Луиза зашла всего на пару минут, поздравила и преподнесла мне милый подарок. Драгоценную золотую брошь в виде миниатюрного букетика цветов из золота с ярко-красными рубинами. Поистине королевский подарок. На следующий день мы с шаура и моей любимой няней отправились в пригород Парижа, в заповедное местечко на небольшой горе в чаще леса. Там, среди бушующей зелени, у журчащего быстрого ручья, где энергии солнца, земли, воздуха и воды сливаются воедино, мы с Калия дали друг другу клятву, По индейскому обычаю — любить, уважать и почитать друг друга долгие годы. После Манон, плача радости, благословила нас на семейную жизнь, сказав мне по секрету, «Доченька, ты выбрала в мужья лучшего из мужчин. Теперь я уверена, ты будешь под защитой и счастлива».